Роберт, 28 марта, полдень. Машину можно было спокойно отправить на свалку. Было удивительно, что она вообще до дачи доехала с такими повреждениями. То, что остался без одной царапины, вообще чудо. Морду лица, конечно, немного осколками стекла было но это не смертельно. На конкурсе красоты не выступать. На наше счастье, перед отъездом, Я долго вдалбливал Асти Айвору, что останавливаться в случае обстрела ни в коем случае нельзя. Наоборот, надо прибавить скорость. Они, слава богу, так и сделали. Правда, по смущенному виду коллеги и раскрасневшейся девушке было понятно, что Айвор ее здоровым матом покрыл, наверное, чтобы испуг выбить, ведь это она за рулем сидела. Я ехал в нашей маленькой колонии вторым номером, держась немного левее и отставая на длину корпуса. Когда на перекрестке у поселка Ромучай, нас начали обстреливать с левой стороны. Машинально прибавил газу, и так получилось, что прикрыл их своей машиной. Причем и в мыслях не было геройствовать. Просто так карта легла. Цитроен благополучно довез мое бренное тело до дачи и заглох, сверкая свежими дырками перед самыми воротами. Вот и не верь после этого в мистику. Хорошо, что большинство вещей лежало в Рено, а кот устроился на коленях у Айвора. Залезть в ящик он категорически отказался. Неужели почувствовал опасность? Ведь ящик со мной ехал. В общем, всем повезло, кроме пластиковых канистр с водой, которые лежали у меня на заднем сиденье и в багажнике. Всю оставшуюся дорогу до дачи слушал веселое журчание воды, вытекающий из пробоин. И теперь из них можно было сделать дуршлаг, чтобы вермишель отбрасывать. Но это мелочи, На даче был колодец, и без воды мы остаться не боялись. У развилки поехал вперед, решив ехать на дачу по старой лесной дороге. Она хоть и разбита до ужаса, но зато короче на 5 километров. А мне, сверкающему дырками, это было важно. В забитом вещами Рено мы втроем бы не поместились. На даче было относительно спокойно. Сосед, не расставаясь с автоматом, копался во дворе. Жителей немного прибавилось. Но общее запустение чувствовалось. Это казалось странным. Я был уверен, что на дачах людей будет гораздо больше. Куда они все подевались-то? Разгрузившись, мы обошли дачу. Потом масту отправили хозяйничать, а Айвор собрался топить баню. Мыться всем хотелось до ужаса. Но перед этим решили пойти с соседом-автоматчиком переговорить. «Здравствуй, Альгис. Слушай, а почему на дачах так народу мало?» В городе пусто, думал, здесь не продохнуть будет. Их что, всех чартерным рейсом в рай забрали? И как всегда, все улетели, а мы, были настались. Я оперся на его ворота и вытащил пачку сигарет. Закуривай. Альги спокойно отложил топор, подошел к забору и прикурил сигарету. Айвар, ты почему хромаешь? Он осторожно посмотрел на нас. Успокойся, сосед, ответил Айвар, и прислонился к забору. Стоять ему было еще тяжело. Пулевое ранение, не бойся, не укус. По за дело, Могу снять бинт показать. Смотри, сам понимаешь, время такое. Вы по старой дороге приехали? Да, по старой, ответил я. Она, конечно, похуже, но зато короче. Ты сам видел. Считай, на одном крыле приехал. На одном крыле. Строчка из песни «Мы летим ковыляй во мгле». А с чего решил, что не по новой? Ехали бы по новой, не доехали. Повезло вам. Он грустно посмотрел на меня. И глубоко затянулся. А вот тем, кто по новой дороге добрались, не очень. Там теперь одно большое кладбище. Да и дороги, почитай, больше нет. Ведь колесник мост взорвал. Как взорвал? Мы вытаращились на него. Так взял и взорвал. У него толовые шашки были. У браконьеров, наверное, забрал. И по известной литовской привычке сдавать властям не спешил вещь в хозяйстве нужная. А может, у рабочих карьере достал, не знаю. Когда люди толпами сюда поехали... На дороге, естественно, пробка началась. А в нескольких машинах раненые были укушены. Здесь уже семей 10 было, бабы с ребятишками. В общем, он грех на душу взял. Мостик взорвал. А зомби воды не любят, поэтому здесь так пусто. Там на дороге народ почти сутки воевал. Стреляли, жгли что-то. Несколько человек вплавь сюда добрались. Один из них уже укушенный был похоронили. Я потом туда на лодке плавал осмотреться. Машин 50, если не больше, в одной большой пробке и зомби-толпами. Сюда они не проберутся. Но к западному карьеру лучше не суйтесь. Зачем рисковать понапрасну? А кто здесь живет, семей 20 на все дачи. Эти по старой дороге ехали. Так же, как и вы. А Витька, что? Витька? переспросил Альгис и посмотрел в сторону. «Застрелился наш Витька на следующий день, сел на лавочку у дома и вынес себе мозги из ружья. Крех он тяжкий на себя принял, не каждый такой поднимет». «Что-то я не понял», вмешал Сайвор. «Так эти зомби сюда доберутся?» «Нет», ответил я, «не доберутся. Ты наши дачи не знаешь. Тут же вокруг одни озера, причем все соединены протоками, а с другой стороны не рис». «Если мост на перешейке взорвали, считай, мы на полуострове находимся. Единственный путь отсюда – старая дорога через лес, как мы и приехали, а ее только старожилы знают». «Ладно, ребята», – сосед хлопнул ладонью по забору. «Рад вас видеть, раз здоровы! Здесь пара лишних рук не помешает, все легче будет. Да и приехали, вижу, не одни». Альгис кивнул в сторону моего дома. «Женщину привезли. Оно правильно, в доме хозяйка нужна». Робби, а твои как на Украине застряли? Да, я отбросил в сторону сигарету. Скоро собираться будем. Девушку, наверное, здесь оставим. И тебе будет веселее, и нам спокойнее. Семью надо народину вытаскивать. Не дело в такие времена на чужбине куковать. Вместе оно и умирать в случае чего легче.